Глава 36. Пробка на кольцевом автостраде, не к стати перевернувшийся автомобиль и болваны полицейские, направившие нас в объезд через развязку, которая оказалась забитой ещё плотнее, чем кольцевая, задержали нас почти на час. Так что на стадион Тёрнер-филд мы приехали всего за несколько минут до начала игры. Поставив машину на стоянку,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 Приградив нам дорогу, он ловко круто нулся на месте и, сплюнув на асфальт, проговорил заплетающимся языком: "Мелочишка не найдется, приятель". Я обошел его, не проронив ни слова. Дядя повторил мой маневр, а менти, по-моему, и вовсе задержало дыхание. В следующий момент я вдруг почувствовал, что кто-то потянул меня за задний карман джинсов. Обернувшись,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 Мальчик снова взмахнул рукой и даже топнул ногой, но я не уступал. Нет, этому за булдыги я денег не дам. Майки открыл блокнот и написал большими жирными буквами: "Просящему у тебя дай". Я упёрся кулаками в бока. Кто это сказал? Мальчик показал глазами куда-то наверх, потом без всякого выражения посмотрел на меня.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 Мужчина в коляске догнал нас и затормозил за спиной Майки. "Ну ты даешь", воскликнул я. "Ты оказывается знаешь Писание?". Вместо ответа Майки достал из блокнота грязную и измятую страничку, вырванную, судя по формату, из гостиничной Библии. "Ты что смеешься?", пробормотал я, вертя страничку в руках. Мягко отстранив меня.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 Посадить мальчика на заднее сиденье машины и скрыться в неизвестном направлении, скрыться навсегда. Разумеется, какое-то время им придется прожить под пристальным вниманием органов опеки. Но если в течение этого срока отец и мать Майки сумеют удержаться от серьезных правонарушений, государственная машина будет вынуждена оставить его с ними, с законными опекунами.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 Я не мог не думать о том, что Томми сделала бы это лучше и что нам всем будет очень её не хватать. После двух аутов в начале седьмого иннинга, беттер отбил мяч высоко, но не слишком далеко, в зону центрального аутфилдера. Такой мяч называется поп-аут, шепнул дядя на ухо мальчику, но я всё равно услышал. И Эндрю Джонс с лёгкостью поймал его на лету, добившись третьего аута.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 Обладатель памятного сувенира становится героем для любого мальчишки, который хоть раз в жизни бросал бы избольный мяч. И всё же существует единственный настоящий сувенир, который ценится дороже всего, из-за который любой болельщик без колебаний продаст душу дьяволу. Я имею в виду залетевший на трибуны мяч. Неудивительно, что надскочивший от ступеньки мяч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 А мяч был уже в паре футов от лица мальчика. Его стремительное приближение буквально загипнотизировало Майки. На шее мальчугана набухли вены, вытаращенные глаза сошлись на переносице. Удар мячом в лицо, даже мячом на излете, штука довольно болезненная. И я невольно подумал, что единственным сувениром, который наш подопечный увезет с этого матча, будет здоровенный фингал под глазом. Как вдруг хлоп!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 мяч лежал на его ладони, словно новый алмаз Хоупа. Покачав головой, дядя медленно широко улыбнулся. Надо же, произнес он, и его глаза стали большими и круглыми, как печенье Орего. Ну и везет мне сегодня. Карточка Хенка Аарона и мяч и все в один день.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 Мяч взмыл в темнеющие небеса, словно его тащила на буксире космическая ракета, пронёсся футах в 70 над ограждением центральной части внешнего поля и пропал из виду. На секунду воцарилась полная тишина, но потом стадион буквально взревел от восторга. Это был великолепный удар, который очистил базы и не только принёс краснокожим победу в этом матче, но и обострил борьбу за первенство Национальной лиги, а это значило, что впереди нас ждёт ещё несколько напряжённых и захватывающих игр. Дядя сиял как человек, который только что получил поистине королевскую награду.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 Майки продолжал удаляться, но двигался он как-то странно. Сделав несколько шагов, он останавливался, оглядывался по сторонам, а потом снова бежал дальше. Нагнать его не составляло большого труда, но вплотную мы приближаться не стали, боясь помешать мальчику осуществить задуманное. Так мы пробежали пару кварталов по территории технологического университета Джорджии. Миновали футбольное поле и поднялись на вершину холма. Там Майки в очередной раз остановился, чтобы откорректировать свой маршрут в соответствии с теми таинственными координатами, что хранились у него в голове. Он запыхался, лоб его блестел от пота, но усталым он не выглядел. Менди, похоже, тоже пребывала в отличной спортивной форме, так что из нас троих тяжелее всего приходилось мне. В конце концов, бегать в шлепанцах гораздо труднее, чем в кроссовках. Майки стоял на одном месте так долго, что Мэнди не выдержала и шагнула к нему. Ты что-то ищешь, Бадди? Может быть, мы могли бы тебе помочь? Майки с sceptически оглядел нас, потом опустился на бордюр и быстро набросал в блокноте картину, которая вела его вперед. Это несомненно была Атланта. увиденное из какого-то окна. Правда, здания на рисунке казались меньше и дальше, чем в действительности, однако они были очень похожи на ту картину, которую мы сейчас наблюдали воочию. В правом нижнем углу страницы была нарисована похожая на гриб башня с вращающимся рестораном на верхушке, которая выглядела так, словно ее построил безумный архитектор, вдохновившийся мультсериалом про семейку Джетсонов. Башня тоже показалась мне знакомой, но сказать об этом я не успел. Вырвав страницу из блокнота, Майки сунул её мне и легко, вскочив на ноги, побежал дальше, а я повернулся к Менди. Он пытается сопоставить пейзаж, который он помнит, с тем, что видит сейчас. Поделился я с ней своей гениальной догадкой. Менди кивнула. "Идём за ним". Именно в этот момент нам в спины ударил свет фар. Этот дядя, наплевав на правила уличного движения, следовал за нами в салле. Оглянувшись назад, я увидел не только его, но и голову бонса, который стоя на задних лапах и опираясь передними на приборную доску, тоже смотрел вперёд. В таком порядке мы преодолели ещё 3 квартала, но вскоре мне начало казаться, что Майки выглядит разочарованным. Ещё через 2 квартала Вид на город начали заслонять кроны деревьев, и мальчик, выбрав магнолию повыше, начал карабкаться по стволу вверх. Сбросив шлёпанцы, я полез за ним. Поднявшись футов на 30, Майки встал на сук и отодвинув в сторону мешавшую ему ветку, целую минуту вглядывался в горизонт. Наконец он покачал головой и начал спускаться. Может быть, нам отъехать подальше, чтобы ты смог увидеть город целиком? Предложил я, когда мальчик поравнялся со мной, или наоборот, подойти поближе. Майки не надолго задумался, потом махнул рукой в западном направлении. Это означало, что нам нужно отыскать более удалённый наблюдательный пункт. Когда мы спустились вниз, мальчик решительно повернулся и затрусил туда, куда он только что показывал. "Постой", окликнул я его, разыскивая в траве шлёпанцы. "Давай лучше поедем на машине". Ты сядишь впереди и будешь говорить, то есть показывать куда ехать. Так мы сумеем осмотреть большую территорию, к тому же нам больше не нужно будет никуда бежать, добавил я мысленно. Он остановился, задумчиво посмотрел на мои пыльные, покрытые саженами ноги и кивнул. Примерно с четверти часа мы петляли по окраенным улочкам Атланты, пытаясь найти холм повыше. Наконец мы остановились. И дядя помог мальчику взобраться на капот. Майки долго всматривался в раскинувшийся у подножия холма город, потом обернулся назад и наконец указал рукой новое направление. Так мы катались почти до полуночи, двигаясь практически по периметру города и останавливаясь, чтобы Майки мог осмотреться. К часу ночи он нарисовал нам ещё пару картинок. На одной из них была изображена пожилая женщина в длинном халате и тапочках, которая сидела возле окна в мягком раскладном кресле. На столике рядом с женщиной стоял портрет мужчины в военной форме или лежала потрёпанная Библия. На второй картинке был набросок комнаты, обстановка которой, хотя и выглядела достаточно богато, всё же несла на себе отпечаток свойственный социальным медицинским учреждениям. Несмотря на скорость, с которой был сделан этот набросок, мне было совершенно очевидно, что эта комната вряд ли может находиться в частном доме или квартире. Я ткнул пальцем в первую картинку. Ты знаешь эту пожилую леди? Майки пожал плечами, потом неуверенно кивнул. То есть ты с ней знаком, но не очень близко? Он снова кивнул. Это её дом, её квартира, уточнил я на всякий случай. Майки отрицательно покачал головой. В разговор вмешалась Менди. Скажи, Бадди, с этой леди живут другие пожилые люди? Он кивнул. Много пожилых людей. Ещё кивок. О'кей, кажется, я догадалась. Менди достала телефон, набрала номер справочной и попросила дать ей адреса ближайших к нашему нынешнему месту нахождения домов престарелых. Оператор справочной службы назвала ей Sherwood Villas и Cedar Lakes Community. Майки взгрюмлённо на название, которое она записала на оборотной стороне второй картинки, и пожал плечами. Дядя достал из перчаточницы карты автомобильных дорог и вскоре обнаружил Sherwood Villas. До него было меньше 2 миль. Вскоре мы уже въезжали на плохо освещённую стоянку возле дома престарелых. Майки первым выбрался из машины, но далеко отходить не стал. Прикусив губу, он огляделся по сторонам и отрицательно покачал головой. Когда он вернулся в салон, дядя снова открыл свой атлас, и они вместе проложили маршрут до Cedar Lakes, который находился всего в 10 или 12 кварталах. Стоило нам свернуть на длинную подъездную дорожку, обсаженную магнолиями, как ноги мальчика начали подёргиваться. Казалось, задремавший кукловод неожиданно проснулся и принялся с удвоенной энергией дёргать за ниточки. Похоже, Майки узнал это место, даже несмотря на ночное время. Подъехав ближе, мы увидели, что дом престарелых Cedar Lakes был предназначен для людей достаточно состоятельных и состоял из нескольких аккуратных жилых корпусов, выглядевших как дома кондоминиумы, и общего гаража. Засеянные английским райграсом газоны были недавно подстрижены, на клумбах росли цветы, живые изгороди выглядели ухоженными, а выложенные плиткой дорожки освещены многочисленными фонарями. Не успел дядя затормозить, как Майки уже выскочил из машины и бросился через парковку к входной двери ближайшего корпуса, но не добежав до неё ярдов 10, резко остановился и метнулся обратно. Выхватив из кабины коробку с шахматами, он зажал её под мышкой и снова ринулся к двери. Нам не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Входная дверь, разумеется, была заперта, но в вестибюле сидел за столом охранник, который, заметив нас через стеклянную панель, приподнялся и нажал какую-то кнопку. Тут же щёлкнул дверной замок, и охранник жестом предложил нам войти. Но Майки в приглашениях не нуждался. Он был уже внутри. Пробежав мимо стола охранника, он свернул налево и помчался по длинному коридору, засланному ковровой дорожкой. Эй! окликнул его охранник, торопливо выбираясь из-за стола. Ты куда? Но че нельзя бегать по коридорам? Но Майки не обратил на него внимания, и мы с Мэнди и дядей побежали за ним по коридору, в который выходило множество дверей. Совсем как в интернате, только здесь было почище. Охранник тоже присоединился к погоне, он пыхтел и сопел, большое металлическое кольцо с ключами, прицепленное к поясу, бряцало о рацию, но громче всего скрипели его высокие кожаные ботинки военного образца. Майки намного нас опередил. Мы только успели заметить, как он свернул направо, потом налево и в один миг взлетел по лестнице на второй этаж. Поднявшись за ним, мы увидели, как он легко бежит по такому же длинному коридору второго этажа. Охранник к этому времени окончательно выдохся, но сдаваться не собирался. Остановившись, он сорвал с ремня рацию, поднёс её к губам и прохрипел: "Грег, это Берт. Я в сетли. Какой-то сумасшедший пацан бежит по второму западному коридору. Дядя тоже отстал". Но мы с Менди продолжали преследовать мальчугана, который нёсся по коврам словно спринтер по дорожке стадиона. Почти в самом конце коридора он вдруг остановился, повернул ручку последней двери справа и исчез в комнате. Я достиг двери почти одновременно с ним. Заглянув внутрь, я увидел широкое панорамное окно, возле которого стояло уже знакомое мне по рисунку майки мягкое раскладное кресло. За окном мерцали городские огни. Остановить мальчика я не успел. Щёлкнув выключателем на стене, он шагнул к кровати, на которой кто-то лежал. Флуоресцентная лампа под потолком нехотя моргнула, потом так же лениво разгорелась, и я увидел на кровати фигуру худого, высокого мужчины. Высокого, потому что его ноги в полосатых носках торчали из-под одеяла в изножье кровати. Как только загорелся свет, мужчина рывком сел и уставился на нас из-под кустистых седых бровей. Глаза у него были совершенно дикими и размерами напоминали чайные блюдца. Нескольких мгновений мужчина разглядывал нас, а Майки внимательно рассматривал его. Очевидно, это был совсем не тот человек, которого он ожидал здесь увидеть. Мальчик досадливо дёрнул плечом, А затем опустился на колени и приподняв край одеяла, заглянул под кровать. Следом за мной в комнату ворвались Менди и дядя. Последним прибежал охранник Берт. Он сипел, кашлял и беспорядочно размахивал включённым фонарём, хотя в комнате было достаточно светло. По-видимому, Берт собирался что-то сказать или чего-то от нас потребовать. Например, чтобы мы застранцы Эдеки немедленно убирались вон, не нарушали порядок и не тревожили покой обитателей дома престарелых. К счастью, ему не хватило воздуха, поэтому ничего членораздельного мы не услышали и следовательно могли ему не повиноваться. Тем временем Майки совершенно хладнокровно отошёл к креслу и уселся в него, глядя себе под ноги. А мужчина на кровати сделал пару вдохов из своего ингалятора. Охранник наконец отдышался. Вам, вам нельзя находиться здесь в такой час. Прошу вас немедленно поки покинуть помещение. Не обратив на него внимания, я выхватил из кармана картинку с нарисованной женщиной в кресле и не громко спросил Майки: это та самая комната? Он кивнул и посмотрел на дверь, задумчиво покусывая губу. Я повернулся к охраннику. Прошу прощения, сэр, я сейчас всё объясню. Позвольте мне только задать пару вопросов этому джентльмену. Не дожидаясь его ответа, я повернулся к старику, который по-прежнему таращился на нас в немом изумлении. Скажите, пожалуйста, спросил я, вы давно живёте в этой комнате? Около года, пробормотал он. Я посмотрел на Берта. А вы не помните женщину, которая жила здесь до этого джентльмена? Охранник тоже покачал головой и широко расставив руки, попытался выставить из комнаты всю нашу компанию. Извините, мистер Татлс, это просто небольшое недоразумение, сказал он старику на кровати. В коридоре нас уже поджидал второй охранник. А вы, ребята, в курсе, что теперь вас ждут крупные неприятности, осведомился он почти весело. Позвольте мне всё объяснить, повторил я. Мы здесь вовсе не для того, чтобы нарушать порядок. Дело в том, что тут взгляд второго охранника, Грег, вспомнил я, кажется, его зовут Грег, упал на лицо Майки. А, парень, ты снова к нам? Давненько я тебя не видел. Вы его знаете? Удивлённо спросил я: "А как же?" Грег ухмыльнулся. Он жил неподалёку в Старксе и частенько навещал нашу миссис Хэмптон. В Старксе? Это интернат для детей-сирот. Он находится немного дальше по дороге. А где сейчас миссис Хэмптон? Я спрашивал Грега, но мне ответил Берд. "Не здесь это точно". Он покачал головой и посмотрел на своего напарника. Между тем, Грег предпринял ещё одну попытку взять ситуацию под контроль. Развернувшись, он зашагал по коридору, жестом приказав нам следовать за собой. На лифте мы спустились на первый этаж и выйдя на улицу направились к соседнему корпусу. Чтобы открыть замок, охранник воспользовался магнитной карточкой. Распахнув дверь, он нетерпеливо махнул рукой, приглашая нас заходить побыстрее. Этот корпус Был больше похож на больницу, чем на дом престарелых. Вместо стола охранника здесь был самый настоящий сестринский пост. Несколько дежурных медсестёр сидели за длинной конторкой, внимательно следя за показаниями полутора десятков мониторов. Этот корпус у нас называется Сан-Антонио, пояснил Грег. Сюда попадают те, кого доконал Альцгеймер. Большим пальцем он показал себе за спину. Стариков переводят сюда из Сиэтла, когда из-за болезни они уже не могут сами себя обслуживать. Не войти сюда, не выйти наружу без ключа не возможно. Грег ещё раз продемонстрировал нам магнитную карточку, которая была прикреплена к его поясу гибкой пластиковой цепочкой. Некоторые наши постояльцы порой не прочь попутешествовать, вот только с возвращением назад у них бывают проблемы. Он остановился, чтобы перевести дух и посмотрел на Майки. А ты вырос. Сколько же я тебя не видел. Года 2, наверное. В ответ мальчик пожал плечами и переложил коробку с шахматами под другую подмышку. Ты по-прежнему играешь? А вот миссис Хемптон играть уже не может. Мальчик прищурился и стиснув зубы, пошёл за Грегом к сестринскому посту. Там охранник остановился и окликнул одну из медсестер. Как там наша миссис Хэмптон, Грета? Медсестра показала на один из мониторов. Опять не спит. Грек обернулся к нам. Ну что ж, давайте ее навестим, раз уж вы все равно здесь. Следом за нашим провожатым мы прошли по еще одному коридору, который начинался сразу за сестринским постом, и остановились у комнаты или палаты номер сто восемь.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 Смотрите, вот опять. Опять она его ищет, негромко воскликнул Грег. Ищет что? шопотом уточнила Менди. Теперь ходить должен был Майки. Но когда миссис Хэмптон стала искать у себя на шее что-то невидимое, он полностью выдвинул один из ящичков своей шахматной доски и сунул пальцы в углубление. Оттуда мальчик достал что-то тщательно завёрнутое в старую бумажную салфетку.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 Ах, ну у меня на духом охранник. Майки осторожно расправил цепочку и, держа её двумя руками, поднёс к лицу миссис Хемптон. Увидев ожерелье и висевший на ней кулон с крупным бриллиантом, старая леди слегка наклонила голову, и мальчик надел цепочку ей на шею, так что камень оказался точно под её беспрестанно шевелившимися пальцами.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 Но ее пальцы безостановочно скользили по сверкающим граням бриллианта. Вы не представляете, что тут было, когда пропал этот камушек, – сообщил Грег доверительным тоном и спустив еще один облегченный вздох. Полиция все перетряхнула, персоналу пришлось пройти проверку на детекторе лжи, ну а потом, когда сотрудники изнервничались до того, что начали подозревать друг друга... Соня вдруг перестала появляться на работе и все как-то встала на свои места. Мы с Мэнди изумленно уставились на него. Пальчонный нашим вниманием Грег продолжал разливаться салавьем. Ну да, полиция, репортеры, телевизионные бригады и все такое. Здесь было полно народу, только камушек все равно не отыскался.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 Администрация настаивает, чтобы все драгоценности клиента передавались на хранение родственникам. Разве у вас не так? – спросила она. Так, Грек кивнул. Мы пытались предложить что-то подобное миссис Хэмптон, но столкнулись сразу с двумя проблемами. Во-первых, у нее не оказалось ни одного родственника, а во-вторых, она на отрез отказалась снимать свой алмаз. Прислушиваясь к их разговору,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 Майки потянул меня за джинсы и показал блокнот, в котором было написано крупными буквами: "Теперь меня посадят в тюрьму?". Остановив Менди, я показал ей запись в блокноте, и она отрицательно покачала головой. "Нет, бадди. Никто тебя в тюрьму не посадит. Даю слово". Улыбнувшись, она ласково погладила его по волосам. "Я даже думаю, что офису окружного прокурора следовало бы выдать тебе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 Пока Менди и я звонили каждый своему начальству, дядя играл с Майки в шахматы в вестибюле и 7 раз продул. Я оказался прав. Рэд не поверил ни единому моему слову и потребовал доказательств или мою голову. Ближе к полудню мы с Менди уже сидели в кабинете директора Сэдерлейкс Честера Бакли.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 "Разумеется", сказал директор. "Приходить разрешалось только самым спокойным и дисциплинированным детям. Стёрт вполне отвечал этим требованиям". "Стёрт?" переспросил я. "Ну да, Стёрт, Стёрт Смок. Его так зовут звали? Да, если только мы говорим об одном и том же мальчике. Он ведь не мой, верно?"